Официантка вернулась с тарелками и приборами. Котлетой оказались куриные рулетики в сухарях, начиненные сливочным маслом. На гарнир фрикасы из лесных грибов с чесноком. Изумительное, даже пиво весьма приличное. «А что я вам говорил? При любом удобном случае забегаю сюда, и народу всегда немного».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 И останавливался здесь. Ибн Батута восхищался лечебными свойствами сероводородных вод и подробно описал этот край, назвав его «Биждак» или «Бештау» — «Пять гор». Это то же самое, что по-русски «Пятигорск». Я засмеялся с удивлением. «А какова дальнейшая судьба Ибн Батута?» «Дальнейшая?»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 И мы всегда отстаем. Но мало-помалу мы совершенствуемся, не побоюсь сказать, что Гатлинг сделал больше для современной хирургии, чем Дюпи-Трен. Но вы творите настоящие чудеса. Он вздохнул. Может быть, может быть. Знаете, я теперь не оперирую беременных женщин. Меня слишком удручает мысль, что ждет их плод. «Умирает лишь то, что рождается», — продекламировал я. У «Урождение — долг перед смертью». Он даже вскрикнул, подскочил и залпом проглотил коньяк. «Вот что мне в вас нравится, Гауптштурмфюрер, член СД, цитирующий Тертуллиана, а не Розенберга или Ганса Франка. Это необыкновенно приятно».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 Боец Арпо, наверняка фолькс-дойче, слонявшийся поблизости, перевел мне. Он жалуется, что все время так, Штурмфюрер, Очень грязно. Но скоро кузов должны переделать. Пол наклонят и посередине сделают небольшой люк. Убирать станет проще. Он русский? Кто? Зайцев? Казак, Штурмфюрер. «Их здесь полно!» Я поднялся на крыльцо и закурил, но тут меня вызвали, и сигарету пришлось выкинуть. Мюллер принимал меня вместе с Биркампом. Поздоровавшись, я сообщил Мюллеру, с какой целью меня командировали в Пятигорск. «Да-да», — подтвердил Мюллер. «Оберфюрер мне уже все объяснил». Мюллер и Биркамп задавали вопросы.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 Мы обменялись еще парой фраз и меня отпустили. В коридоре я столкнулся с туреком. Он смерил меня презрительным взглядом и процедил: а, "А, папир солдат, воин бумажного фронта. А ты времени даром не теряешь". По-видимому, Биркамп успел побеседовать с ним. Улыбнувшись, я любезно ответил.